Глава 17 Очередное покушение. Я просто пнул кровать ногой. Не сказал бы, что массивная мебель прямо-таки отлетела. Нет, скорее уж, я просто подвинул ее в лучшем случае на метр, а то и меньше. Но и этого оказалось достаточно, чтобы совершенно не ожидавший подобного убийца, стоящий на ней, потерял равновесие и упал на постель. Все, что мне оставалось, это просто опустить на его голову меч. Так, первый готов... Я развернулся как раз вовремя, чтобы отразить удар. Хитрый засранец попытался поймать момент и ткнуть меня в спину. Ни хрена не получилось, да и получилось ли, даже если бы я не отбил удар. В конце концов, на мне кольчуга. Все же хорошо, что я поленился снимать броню перед тем, как завалиться спать. В реальной жизни обязательно бы так сделал, ну а в игре? В игре персонажу плевать, и так поспит. Второй противник пытался атаковать, но и его выпад я отбил, а в следующее мгновение перешел в контратаку. Меч свистел, рассекая воздух, и не давал ни малейшего шанса врагу ответить. Он вынужден был отступать, но он не был моей целью. Я уже понял, что из всей троицы этот — самый неопытный и слабый, так что то, что я пёр на него как танк, было скорее представлением. На самом деле я наблюдал за другим противником, боковым зрением отслеживая его движения ожидал, пока он, наконец, решится вновь на атаку. И он решился. Наверняка поверил, что я намерен прикончить его товарища, что я увлекся боем и, возможно, думать забыл о нем, только так можно было трактовать его безрассудную атаку, в которую он бросился. Дурак. А еще вроде как профессиональный наемный убийца. Даже новичок в моей армии не будет так делать. Впрочем, у типов, с которыми я сражался, совершенно другая и тактика, и стиль боя. Да и вообще, все их умения заточены прежде всего на то, чтобы устранить цель быстро и тихо, либо же атаковать её с разных сторон. Продолжительный бой, по всем правилам, ими не особо изучался. Воин идёт умирать и убивать, но ну а эти... Короче говоря, я заметил, когда враг позади меня ринулся в атаку, высоко воздев собственный меч и даже не оборачиваясь, развернул лезвие собственного меча. По сути, даже не ударил им, а просто выставил. Противник наткнулся на остриё. Сам себя насадил на мой меч. Я выдернул меч из раны, не забыв провернуть, чтобы ещё более усугубить её, сделав смертельной. А затем, убедившись, что последний оставшийся в живых убийца даже не думает ко мне приближаться, отсек голову его и без того уже полумёртвому другу. Готов. Теперь остался последний. С этим справиться будет проще простого. Он, конечно, не совершенно неумеха, но все же владеет мечом гораздо хуже меня, да и хуже своих товарищей. Проблема заключалась лишь в том, что как раз-таки убивать его мне нельзя. Даже лучше обойтись без серьезных ранений. Дело в том, что я намеревался этого типа допросить. Какой смысл просто уничтожать убийц? Я спасусь в этот раз, но в следующий появятся новые убийцы, и хрен знает, как там все получится. А еще ведь меня попытались отравить, и могут попытаться снова. Не факт, что я выживу после очередной попытки, так что нужно выяснить, кто мне пакостит. Впрочем, у меня уже есть подозреваемый. Мне нужно скорее не выяснить, а всего лишь подтвердить уже имеющиеся догадки. Меж тем противник не собирался сдаваться, отмахивался от меня мечом, не давая приблизиться. Ну и дурак. Самым правильным решением было бы убить себя, но этот тип, видимо, уж слишком хотел жить. Из последних сил цеплялся за надежду, что сможет и убить меня, невзирая на то, что двое его более опытных дружков уже затихли. Но Элли думал, что сможет просто сбежать. Естественно, я не собирался позволить ему сделать ни то, ни другое. Мечом он уже махал как палкой. Явно успел устать, выдохся, поэтому даже эти махания становились все реже и реже. Я сделал вид, что в очередной раз замахиваюсь мечом, и противник тут же отреагировал выставил свой, собираясь принять и отразить им удар. Да только я планировал совершенно иное. Удар ногой, затем перебрасываю меч в левую руку, а правой, теперь уже свободной, со всего размаха бью противника в челюсть, причем врезал я ему довольно сильно. Даже у самого кулак заболел. Надеюсь, что челюсть я ему не сломал, а то разговаривать его будет сложно. Убийца моментально поплыл и завалился на пол, смачно впечатавшись лицом в пол. Я придавил его меч ногой Оружие он так и не выпустил из руки, молодец какой, и затем перевернул на спину. Живой вроде. Вон, даже шевелиться пытается, но удар оказался чрезвычайно сильный. Он в нокауте, считай. Я опять занёс руку и впечатал кулак в его уже разбитый о пол нос. Брызнула кровь, и а противник, наконец, отключился. Фух, облегчённо выдохнул я, поднимаясь на ноги. Не выпуская оружие из рук, двинулся к окну. Перешагнул труп одного из нападающих, распахнув створки, заорал. «Ко мне! Быстро!» Затем прошел к выходу и осторожно высунулся в коридор. «Вдруг тут есть еще засранцы, пришедшие по мою душу?» «Но нет, только трупы моих охранников». «Эх, как же так? Как же они так сплоховали? Почему вовремя не заметили эту троицу и не...» В глазнице одного из трупов я уверил метательный нож. «Вот так, значит?» Троица подобралась близко, может, прикидывалась сменой, может, патрулем. Мои охранники ничего не заподозрили до последнего момента, а затем троица, оказавшаяся близко, просто их вырезала. Нож меч. Достать его недолго, а использовать намного проще и быстрее. Плюс, как я уже говорил, если бы убийцы достали мечи, скорее всего, они бы были мертвы. А так? Войны стояли спокойно, не ждали подвуха от своих же. Надо проводить инструктаж своей охраны. «Нужно будет придумать какие-то знаки отличия, которые будут известны только моим телохранителям. Если бы они были, и я продумал подобную ситуацию, убийц бы вычислили и перебили еще на подходе, а мои бойцы, скорее всего, остались живы». «Что случилось?» В коридоре появился Бродди. За ним неслись Ури, Нуки и остальные бойцы. Я кивнул на тела охранников, затем указал мечом на трупы убийц. «Как?» — опешил Бродди. «Мне тоже интересно», — хмыкнул я и указал на последнего из нападавших, которого я вырубил. «Вот у него и узнаем». «Он жив?» — поразился Бродди. «Да», — кивнул я. «Зови Рокона и допросите этого урода. Я хочу знать, кто их нанял». «Сделаем», — кивнул Бродди. Отдав неудачливого убийцу Бродди, я около часа пытался заняться обыденными делами, но он не клеилось. Собственно, я ведь вообще намеревался выйти из игры. Вернулся, чтобы отдать какие-то мелкие указания, которые в свете последних событий совершенно вылетели из головы. Так что в игре мне делать было нечего. Но и выходить из неё я не желал. Очень уж хотелось узнать, что смогли выбить из пленника. Нависать над душой Бродди и Ури я не хотел. В конце концов, они своё дело знают. К тому же к ним ещё и Рокан с Тариром подключились. Так что уверен, пленник выдаст всё. Ничего не скроет, нужно лишь время. Но терпения мне не хватило. И так смог продержаться целый час. Я спустился в подвал ворца и довольно быстро, по крикам, смог определить, где же допрашивают своего подопечного мои соратники. Когда вошёл в комнату, в нос ударил острый запах крови, страха и пота, а ещё человеческих экскрементов. «Похоже, здесь времени зря не теряли». И действительно, человек, который лежал на полу в позе звезды, чьи руки и ноги были растянуты веревками в разные стороны, выглядел как настоящий мученик. На его теле было множество мелких царапин, надрезов, вроде и несерьезных, но обильно кровоточащих. Я разглядела несколько свежих ожогов, синяков, Сначала удивился, что так быстро появились, но потом сообразил, что если раны в игре заживают быстро, то и синяки появляются с той же скоростью. Под ним уже собралась лужа из мочи и крови. Да. Буквально за час из вполне себе живого и здорового Бродди и компания сделали... Нет, пока еще не инвалида, но тяжело раненого как минимум. Едва я вошел в комнату, как раздался душераздирающий крик пленника, а затем я увидел, как небольшой топорик в руке Бродди взметнулся вверх. Замер в самой высокой точке, потом вновь полетел вниз. Раздался очередной крик пленника. «У тебя ещё восемь осталось», — угрожающе сообщил Бродди. «Если будешь молчать, они быстро закончатся, а мы спустимся ниже». «Ну что тут?» — спросил я у замершего под одной из стен Хватти. «Молчи, тублёдок», — спокойно ответил Хватти. «Ну ничего, заговорит рано или поздно». «Значит, молчишь». Тем временем послышался голос Бродди, а затем звук удара «Еще и еще...» «Ну, хватит!» — вмешался Рокон. «Попробуем вот так». Я увидел, как он взял из костра нож, лезвие которого лежало на углях, и разогрелось настолько, что стало красным. Он поднес лезвие к лицу пленника, а вот что сделал дальше, я уже не смог разглядеть. Рокон закрыл происходящее своей спиной. Впрочем, догадаться было несложно, так как тут же раздался вопль пленника. «Он вообще ничего не сказал?» «Сказал», — повернулся к нам Бродди. «Это сволочь родом с Ирбу». «И всё?» «Пока да». Бродди повернулся к тяжело дышащему пленнику и заявил. «Клянусь тебе, если ты ничего не скажешь, мы вернёмся на Ирбу и вырежем там всех. Мужчин, женщин, детей, собак, овец...» Там не будет ничего, я сожгу ваш остров дотла, и там еще долгие годы никто в здравом уме не решится жить. Но пленник молчал. Броди тяжело вздохнул, а затем молниеносно схватился за топор, торчащий в колоде, замахнулся и ударил. А -а -а! В этот раз крик пленника был еще громче, и на этот раз я увидел, что сделал Броди. Отрубил пленнику левую кисть, а Тарир тут же прижёг рану, вызвав новые вопли пленника. «Я буду отрубать твою руку медленно», — пообещал Бродди. «Сантиметр за сантиметром. Я буду резать тебя, будто ты кусок мяса наперу. Говори!» «Отрубим ему руки и ноги», — предложил Тарир. «Прижжём раны и будем таскать с собой. Рано или поздно он сам взмолится о смерти». «Так и поступим», — кивнул Бродди. «Я хотел было вмешаться, но хватит остановил меня. Покачал головой, давая понять, чтобы я не приближался». «С чего начнём?» — спросил Бродди у Тарира. «Сначала отрубим ноги. Прижём раны, чтобы не подох, а затем уже и руки». Спокойно и даже буднично ответил Тарир, будто они обсуждают не пытки и варианты, по большому счёту казни, а как лучше зарезать свинью. «Ладно», — кивнул Бродди. Ноги так ноги. Первой левую тогда, мне так сподручнее. Да как хочешь. Тогда я прижгу рану, а то он дергаться начнет. За время их разговора пленник с полным ужасом взглядом следил за каждым движением моих соратников, а когда Тарир принялся разогревать в костре нож, а Бродди двинулся на него, так и сломался. Не выдержал и заорал во всю глотку. «Ярлта Орока! Это она! Она!» Пленник заговорил. Причем заговорил он так, что его было не заткнуть. Вот и спрашивается, зачем было так долго упираться, мучиться и молчать? Неудачливый убийца рассказал все. Выдал заказчика. Как и говорил, им, или скорее ею, оказалась Светлана. Даже назвал сумму, которую обещали за мое убийство. Кстати, скромненькая сумма, надо сказать. Прям даже обидно, что меня оценили в подобный мизер. Еще убийца сдал своих подельников. Здесь же в городе находилось еще двое дружков, нашего пленника, которые планировали меня отравить в случае, если покушение во дворце провалится. К слову, попытка прошлого отравления была как раз-таки их рук делом. И часу не прошло, как Торстейн и Хорик, отправленные роканом притащили обоих. Одного со сломанными ребрами и ногой, второго с перебитыми руками. Собственно, мы допросили еще раз всех троих и убедились, что больше наемников нет. Ну или же пойманные нами убийцы банально не знают о конкурентах. Когда мы узнали все, что хотели, Торстейн предложил освободить пленников. Я был несколько удивлен подобным предложением, тем более исходившим от Торстейна. Однако напрасно я в нем сомневался. Всем троим он отрубил головы, тем самым их освободив от жизни, от этого мира. Торстейн в своем репертуаре одним словом. Далее проводили рокана который вместе с двумя своими вечными спутниками отправился к берегам Таарока. Говорить, с какой целью он туда отправился, я думаю, не стоит. И так всё понятно. От себя я добавил ещё одну задачу. Если бы на месте рокана оказался NPC, вряд ли бы я решился озвучить такую цель. Но так как он был как раз-таки игроком, то прекрасно меня понял. Важно убрать не только Тена Таарока, но и её наследницу, в которую Светлана сможет переселиться. Мда... Не задался у меня со Светкой союз, что и сказать. И ведь самое отвратительное пошло всё ровно так, как предсказывал Древ. Светка заимела дитя. Рожать ещё одного, тем самым выполнив наш договор, она не собиралась, и даже более того, решила меня грохнуть, чтобы захватить, ну или попытаться захватить моё конунгство. Вот ведь хитрая стерва. Если честно, вообще не понимая её мотивов. Ну ладно, раньше это бы, может, сработало бы. Убей Ратора, попытайся выставить его наследницей родную дочь, но сейчас у Ратора, у меня, то есть, появились и другие дети, причем мужского пола, и как раз-таки они уже будут в очереди на престол первыми. Или и их Светлана собиралась убрать? Скорее всего. Так что никаких угрызений совести я не испытывал, глядя на Драккар, который уносил прочь рокана и парочку его головорезов. Если бы Света не стало чудить, ничего этого бы не случилось, а так... «Сама виновата. То, что случится в скором времени на Таороке — закономерные последствия её действий. Я отвёл глаза от удаляющегося в море корабля. Хватит об этом. Есть у меня и другие дела». И это было действительно так. Вон, на берегу, жизнь прям-таки бьёт ключом. У грубо сколоченных на скорую руку пристаней качались на волнах наши корабли. К ним от города тянулись вереницы людей. «Моих людей» которые тащили всё, добытое после взятия двух кралевств. В основном на корабли грузили золото. Треллов я решил здесь не брать. К чему они, когда есть земли, где людей мы сможем взять столько, сколько захотим, причём без особых усилий? Так что в первую очередь на корабли грузили золото, серебро и самые дорогие трофеи. Я велел не тащить хлам вроде мебели, одежды и прочего. Ни к чему это. Тем более после захвата целого континента — Когда, казалось бы, пора возвращаться домой, мы планировали зайти еще в одно государство. Или, скорее, государства. Поживиться еще и там. В целом это было не обязательно да и мои люди стремились вернуться домой. Еще бы, столь удачного набега не помнит и самый старый из них. Я уже слышал разговоры воинов о том, что даже Рмор не брал куш, подобный тому, какой сорвали сейчас мы. Однако лишь усмехался, когда слышал такие речи. Нет, ребята, вы даже не представляете, что такое большой куш. То, что сейчас мы сделали, лишь вершина айсберга. Это была тренировка, проба сил, а вот дальше? Дальше уже будет полноценное вторжение, самая настоящая война. И если мы одержим победу... Впрочем, пока не будем об этом. Тем более, чтобы одержать эту самую победу, нужно еще попотеть. И да, кстати, еще одна остановка по пути домой как раз и является одним из кирпичиков в фундаменте будущего завоевания. «Ну что, ты уже император?» Я обернулся. Совершенно бесшумно ко мне подошел Древ. Точнее, его персонаж — Гор. «Пока еще нет», — ответил я. «Но очень скоро им стану». «Понятно», — кивнул Гор. «И что, какие теперь планы? Домой?» нет Покачал я головой. «Что, тебе мало целого континента?» искренне удивился он. «Посмотри, корабли забиты золотом. Уверен, когда вернемся домой, не только Одину, но и тебе поставят храм». «Было бы неплохо», — рассмеялся я. «А то, если судить по статам, меня народ недолюбливает». «Ох уж эти простолюдины! Вечно им только власть критиковать!» — проворчал Гор. Мы оба рассмеялись. «Так и всё же, что ты задумал?» — спросил он. «Поверь, тебе это понравится!» — усмехнулся я. «Ладно, интриган!» — улыбнулся Гор. «Поверю. Когда отправляемся?» «Через неделю. Выпроводим наёмников, и я проинструктирую Халта». «Не боишься, что здесь восстание начнётся?» «Нет!» — покачал я головой. «Халт верен мне, и он будет поддерживать порядок. А без наёмников местные с Сатами побоятся связываться». «Ну, хрен знает!» — с сомнением в голосе протянул Гур. «Всё будет нормально», — пообещал я ему. «А ты готовься. Скоро будет для тебя работёнка». «Фитёр-бобёр!» — вновь рассмеялся Гур. «Может, скажешь, что ещё задумал?» «Нет», — улыбнулся и я. «Помучайся пока от любопытства».